и языком поменьше тренькой, пока я его тебе не укоротил. Шерхан поднялся с камня, тщательно отряхнул комбинезон. — Гляжу, македонец, ты с каждым днем все круче забираешь. Он потянул пальцем маску с лица македонца. — Ты эту тряпку когда-нибудь снимаешь? С бабой трахаешься тоже в ней и в бане моешься? Македонец отбросил его руку и сильно толкнул в грудь. Спокойно, браток. — Еще слово, и я тебя кончу как абсолюта. — На бабе кончай. Даже под маской было заметно, как у македонца заходили желваки на скулах. Он выхватил из кобуры пистолет и навел на Шерхана. Но тот уже понял, что зашел слишком далеко. — Шаг, корешок. Пошутили, и хватит. А то мои пацаны рты раззинули. — Прячь пушку. Я тебе еще одну новость не пересказал. Македонец переложил пистолет из одной руки в другую, но все-таки убрал его в кобуру. Но что там еще стряслось? Завтра, я думаю, сюда делегация пожалует. Ковалев, лесхозовский директор, а с ним учителька, что Абсолюта нашла, и папаша ее, телевизионщик. Могут прямо к вертушке поспеть, вот кино будет. Лена и Алексей переглянулись. Лена заметила, как мелькнули злые огоньки в глазах Ковалева, а губы сжались в узкую полоску. Он сосредоточенно вслушивался в разговор. Сомнений не оставалось. Перед ним матерые бандиты, которым они только по счастливой случайности не попали в руки. Впервые Лена на его встретила преступников. Эти люди несколько дней назад жестоко пытали несчастного старика, а сегодня... Так хладнокровно, даже с оттенком бахвальства, обсуждают случившееся. И теперь не менее спокойно решают чужую судьбу. Завтра с раннего утра выставишь пару ребят у входа в долину. Думаю, они идут через перевал, поэтому мимо не пройдут. Ну а с Ковалевым осторожнее. Хитрый волчар. Афган прошел. И справиться с ним будет непросто. Если что, не церемоньтесь, мочите не раздумывая. Если он базу обнаружит, все наши дела пойдут на смарку. — А девку куда и мужика? Туда же? — Нет, их пока не трогайте. Предупреждаю, если кто попытается к ней под юбку залезть, сама личность сервицу яйца отшибу. — Слишком быстро в гору скачешь, македонец. Из-за какой-то сучки моих пацанов обидеть хочешь? Смотри, как бы жалеть не пришлось. Македонец хрипло выругался сквозь зубы. «Я еще раз предупреждаю. Если девку тронете хоть пальцем, на свою долю не рассчитывай». «Да ладно, хрен с ней». Шерхан примиряюще коснулся его локтя. «Не пыхти. Забираем парней и в избу. Расслабимся немного до утра. А твоим Ковалевым сам займусь. Посмотрим, чему его афганское университеты научили». Македонец пронзительно свистнул и махнул рукой. Парни у входа подхватили автоматы и быстрым шагом начали спускаться под гору. Алексей почти втиснул Лену под камень, придавил всей тяжестью своего тела. Руки его сжали ложи карабина так, что побелели суставы. Двадцать с лишним пар, прочных, подкованных стальными набойками армейских ботинок, чеканили шаг почти у них над головой. Парни беспечно болтали, перемежая каждое слово отборным матом. Лена привстала, глядя им вслед. «Они к поселку идут, а там папа». До твоего папы им еще семь верст до небес, да все лесом!» Алексей посмотрел на девушку. «А тебе, македонец, никого из поселковых не напоминает?» «Похоже, он всех нас хорошо знает, а в некоторых дамах еще и особо заинтересован». Алексей криво усмехнулся. — Вспоминай, кому авансы давала. Лена презрительно посмотрела на него. — У тебя поразительный талант, Ковалев, походя оскорблять людей. Алексей заметил, как побелели ее щеки даже под слоем грязи и притянул к себе. — Прости, я по-дурацки пошутил. Но, согласись, все это кажется подозрительным. Тем более, что никому в поселке, кроме нескольких человек и начальника отдела кадров... «Неизвестно, что я когда-то служил в Афганистане». «Ну хорошо, хорошо». Заметив ее протестующий жест, еще решительнее прижал Лену к себе. «Нужно признать, что ты македонцу по какой-то причине нужна».